Репа – незаменимое растение на крайнем севере. Она успевает созреть даже под 70 градусом северной широты. А вот на юге репа урожайна только при поливе. Брюквы же и при орошении не всегда удается. Убранную репу помещают в хранилище, где её укладывают рядами, пересыпая холодным, чуть влажным песком. Корнеплоды надо располагать так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Температура в хранилище поддерживается на уровне нуля градусов. Против грызунов и плесени раз в 10 дней хранилище окуривают дымом, сжигая вереск, осиновые дрова или гречишную солому. Некоторые овощеводы перед укладкой репы на хранение припудривают ее верхушки мелом, что тоже предохраняет корнеплоды от плесени. Большие партии репы хранят в траншеях, имеющих приточную вентиляцию. При весенних оттепелях нередко прибегают к снегованию, когда вынутые из хранилищ корнеплоды перебирают а затем укладывают слоями, пересыпая каждый из них снегом. Сверху такой бур также закрывают снегом, а на него насыпают опилки или кладут солому. Набор сортов реп, к сожалению, невелик. По-прежнему широко распространена петровская репа. Плоские с вогнутым донцем и восковым цветом кожуры корнеплоды Эти столь свои обычные, что их не спутаешь ни с какими другими. Из-за восковой окраски мякоти и кожуры Петровскую репу называют вощанкой. Корнеплоды поспевают через два месяца после сева. Зимнюю лёжку переносят легко. За превосходные вкусовые качества и урожайность этот старинный русский сорт до сих пор в большом почёте у огородников. Несколько похожа на Петровскую, Соловецкая репа, но у нее больше зеленоголовых корнеплодов. Сорт репы «Карельское беломясое», окраску кожуры имеет зеленую или фиолетовую. Урожайен, хорошо хранится, спелость средняя. Среди скороспелых реп выделяется «Миланское белое». Корнеплод у нее плоский, кожура снизу белая, а к верхней части ярко-фиолетовая. Белая мякоть сочная, сладкая, нежная. Для летнего употребления хороша майская красноголовая репа. Мякоть у нее белая, сочная. Это один из самых скороспелых сортов. Копилка каротина Корни моркови отменные во всех кушаниях в пирогах, борщах, как приправа к мясным блюдам и даже в соках. А кто не ел их просто так свежими, сладкая, нежная, ароматная, морковь никогда не приедается и полезная, полезная. Она помогает человеку избавиться от малокровия и упадка сил, укрепляет организм и защищает его от разного рода инфекционных заболеваний, способствует лечению расстройств зрения. Морковные блюда признаны кулинарами всех стран мира, особенно в диетическом и детском питании.